Девятое. Ну и посол Вагалот к Бауске под юбку, говорит с презрением Сашок, я соглашаюсь. По дороге братец уверяет мне что мед там хоть ложкой черпай. Я уже налил на целое едло созлал, говорит он, и подтягивает штаны. сползает они у него вовсе не от того, что широки, а от того, что живот у него постоянно то надувает то опадает, угадать невозможно. Есть же он все подряд... без разбору и всякий раз, похлопывая себя по животу, приговаривает «В лузском пузе и все сгниет, и, по словам бабушки, ни одна холера его не берет». А если он нас в свиней превратит? Я боюсь не столько пчел, я еще не знаю, что они жалят, сколько колдовских чар Ивана Зыбина, на пасеку которого направляемся есть мед. А клест на сто храбрит Сашок. Моё там он сдохнет как сельвяк. Ульи на задах у плетня, заросшего с нашей стороны репейником, конским щавелём, крапивой, лебедой, белиной, как как минуем ферму, извозившись попутно в навозе, и пробираемся через бурьян к огороду, как эта пчёлка проросится мимо, потом ещё одна, ещё. добравшись до плетня, слышу мерное гудение, тот разом кончается геройство братца. Он хватается за голову и, отмахиваясь руками и визгом кидается назад. Пчелы за ним. Я приседаю в надежде, что беда меня от стороной, но тут словно иглой колют мне под правый глаз. Пчела отрывается и начинает тяжело подниматься Я вскрикиваю от боли и бегу следом за братом. Пчелы носятся над нами. Бьют в голову, в шею, путаются в волосах, жалят. Если бы невысокий бурьян, нам пришлось бы туго. Домой возвращаемся своим. Голова моя становится деревянной, словно кто сдавливает ее со всех сторон. Глаз совсем заплыл, щеку тянет вниз, и, как что-то прилепленное, она трясется при ходьбе. Изверга тут же наказывают, а меня стыдят. А ежели он тебе в печь велит лезть, полезешь? Не, его в печь не полезу. Ну и на том спасибо, говорит дедушка. Пойди сюда, жаловыну.